Невзор оглянулся и погрозил кулаком. «Попомните меня!» Он в отчаянии захлопнул книгу, полетела вековая пыль и треснул книгой же себя по лбу, пыли полетело еще больше. Оказывается, проклятая расписка распространила свои чары не только на нынешних обитателей света, Но и на тех, кого уже нет или ещё не родились. Он попался как мышь в пустой горшок, и никто ему не поможет. Поставь книгу на место и ступай, холодно сказала книжна. Нельзя жить в мечте, особенно в чужой. Платок так и быть, оставь себе. Жыхрь поднялся, подошёл к полке, сунул окаянный том среди прочих так резко, что другая книга вылетела, едва успел подхватить. И название этой нечаянной книги Жыхрю здорово не понравилось. Смерть Артура. Но думать об этом было не время. Погоди, присветлое сказал он торопливо. Подумай, вспомни, кто у нас в кабаке заправлял, когда ты в Сталинград явилась. Кому не взор задолжал? Не себе же? Зачем тогда было княжескую казну грабить? Под чьё имя? И кто на самом деле отравленный спал? И тут лицо у княжны сделалось чем-то похожим на Бродареева, хотя оставалось по-прежнему прекрасным. В самом деле, сказала она и зажмурилась, мучить на что-то припоминая. Нелепость какая-то получается. И тут не сходится, и там, думай, думай, кричал жихарь, ты же премудрая Именно что не сходится. Да ты хотя бы заставь не взором мои доспехи примерить, он в них шагу не сделает. Мечом моим не взмахнёт, а прикинется. Вот снова к городу подступят кранты, наплачитесь с таким защитничком. Да и не бывает пустоглазых богатырей. Конечно, оттрясла головой, тёрла виски, глаза у неё сделались огромные, бездумные. В это время послышался грохот, дверь отворилась, в палаты ворвались дружинники, среди которых притаился не взор без доспехов и без меча. Хватайте его, кричал пустоглазый. Это книжный известный вор и самозванец Он тебя ограбить и обесчастить пришел. Несколько дружинников метнулись к окну, отрезая дорогу для бегства. — Всех убью один останусь! — громогласно рякнул жихарь и сделал вид, что достает из-за пазухи кинжал. Дружинники от неожиданности оторопели, раступились и... Богатырь одним прыжком оказался у окна, выбил раму и прыгнул вверх.